Глава 37. Айви. Скарлетт застыла, как громом пораженная. Она столько времени не верила мне, не хотела верить, боялась верить. «Если предположить, что это мисс Фокс, все сходится», — негромко сказала я. Шаги и звон ключей по ночам. Единственный оставшийся на конюшне конь — ее ворон. Ужас, охвативший по ее милости всю школу. Наконец, она мать мисс Финч, и не хотела, чтобы ее собственная дочь стояла у нее на пути. «Этого не может быть!» – убитым тоном сказала Скарлетт, и у нее по щеке поползла слеза. «Моя отважная, моя неукротимая сестра была испугана до глубины души. Да, больше всего на свете она боялась встречи с ужасной женщиной, упрятавшей ее в свое время в сумасшедший дом». Скарлетт дрожала от страха, и я ни чуточки не осуждала ее. Я сама боялась мисс Фокс больше, чем черта, А еще боялась за всех нас, и особенно за мисс Финч. Но ведь не могла же мисс Фокс сделать что-нибудь действительно плохое своей собственной дочери, как вы считаете? Я зажмурила глаза и изо всех сил пыталась заставить себя не думать обо всем этом. Я села рядом с сестрой, крепко обняла ее за плечи я не до конца в этом уверена сказала я но если это так мы ее остановим и спасем мисс финч я это тебе твердо обещаю но как низким голосом спросила скарлет я знала что она старается никогда не плакать что ненавидит себя когда вдруг становится слабой ты не сможешь ее победить просто не сможешь ни за что не знаю как шепотом призналась я. Разбитые, несчастные, мы улеглись под одеяло и долго-долго молчали, уставившись в потолок. На следующее утро нас разбудил громкий стук в дверь. Я слезла со своей кровати, чуть отодвинула в сторону тяжелый стол и приоткрыла дверь. «Я все разгадала!» взволнованно прошептала в щелку Ариадна. «Заходи!» ответила я, мгновенно почувствовав себя совершенно проснувшейся. Скарлетт выбралась из своей постели, помогла мне отодвинуть стол, и Ариадна буквально ввалилась к нам в комнату. Она была уже полностью одета и даже с набитой учебниками сумкой на плече. «Это не схема», — как я думала, — торопливо заговорила Ариадна, едва успев прикрыть за собой дверь. «По-моему, это карта». «Карта чего?» — спросила Скарлетт, присаживаясь на краешек своей кровати. Руквода, ответила Ариадна и повернулась ко мне. «Ты помнишь, что я выучила на зубок карту школы и ее окрестностей, когда только-только приехала сюда?» «Еще бы, конечно, помню», — улыбнулась я. «С тех пор ты знаешь здесь каждый камешек». «Ладно, смотрите», — Ариадна развернула перед нами знакомый рисунок и взяла со стола карандаш, чтобы использовать его как указку. «Вот этот большой кусок в середине, я думаю, школа, Я просто уверена, что это школа. Две линии под ней — это подъездные дорожки. «А крестики?» — спросила я. Вначале я подумала, что здесь отмечены два места. Торопливо принялась объяснять Ириадны. Но потом решила, что крестик вверху слева — это компас, а второй крестик обозначает какое-то место к северу от школы. «Хм, к северу от школы много чего находится», — заметила я, вглядываясь в бумажный листок. «Конюшня, плавательный бассейн, спортплощадка». «Не думаю, что мисс Финч нужно искать в плавательном бассейне», сказала Скарлетт. Я пропустила ее слова мимо ушей, но Ариадна отнеслась к ним со всей серьезностью. «Я тоже так не думаю», — кивнула она. «Мне кажется, что помеченное крестиком место находится гораздо дальше от школы». Я начала вспоминать карту и поняла, что это должно быть вот где. Она полезла в свою сумку, вытащила из нее карту школы и окрестностей и разложила ее у меня на кровати. «Эта карта из библиотеки», — пояснила Ариадна. Мисс Джонс очень обрадовалась, что снова может нам помочь и разрешила мне взять карту с собой. Я мысленно поблагодарила мисс Джонс за ее любезность. «Вот это что ли?» — спросила Скарлетт, указывая на странного вида строения у самого верхнего края карты. Да. — кивнула рядно. Это так называемый шестиугольный домик. Он сохранился еще с тех времен, когда здесь была усадьба, а не школа. Мисс Джонс сказала, что этот домик уже много лет как заброшен. «Но здесь крестик нарисован внутри какой-то треугольной ванночки», — сказала я, постукивая пальцем по листку бумаги с рисунком. «Почему? Может, мисс Финч просто хотела намекнуть на этот шестиугольный домик?» Или не успела его толком нарисовать? Ей же приходилось это делать тайком? Все ясно. Идем выручать мисс Финч. Выпалила Скарлет, резко вскакивая на ноги. Никаких дальнейших разъяснений ей не требовалось. Но... Растерянно заморгала Ариадна. А как же завтрак, уроки? Мы же снова неприятности не оберемся. Очнись, Ариадна! Воскликнула Скарлет. Тут жизнь мисс Финч на кону, а ты со своей овсянкой и уроки тоже никуда не денутся. Я уже была готова согласиться со своей сестрой, но тут вновь заговорила Ариадна, и ее слова заставили меня убавить пыл и слегка задуматься. «Нужно сообщить кому-нибудь из учителей», — сказала она. «Мы не можем просто взять и побежать туда одни, сломя голову». «Правильно», — кивнула я. «Еще неизвестно, кто там может оказаться». «Нет, надо идти», — возразила Скарлетт. Она уже зашнуровывала ботинки. «С каких это пор мы обо всем начали докладывать учителям, кошки полосатые?» «Мы не идем, решительно заявила я. «И вообще, стоит нам тебя послушаться, Скарлет, как тут же начинаются неприятности, большие!» Я мельком взглянула на кровать сестры, и мне бросились в глаза ее пуанты, точнее, их ленты, которые торчали из-под матраса. Новая мысль пришла мне в голову, и я выкрикнула. «Мадам Зельда!» «Что?» — в один голос переспросили Скарлетт и Ариадна. «Ей хочется как-то загладить свою вину перед мисс Финч, верно? Хорошо, мы дадим ей такой шанс. Давайте попросим ее проводить нас до этого шестиугольного домика. Если она согласится...» «Да, если с нами будет учительница, серьезная неприятность нам не грозит», — задумчиво протянула Ариадна. «А я ей не верю», — нахмурилась Скарлетт. «Может, она все наврала, откуда мы знаем?» «Не знаем», — согласилась я. «Но разве у нас есть выбор? Выбора у нас нет. Разве что обратиться к миссис Найт?» «Ладно», — еще сильнее нахмурилась Скарлет. «Но если она всадит нам в спину нож, не говорите потом, что я вас не предупреждала. Сначала мы заглянули в столовую, потом спустились в подвал, в балетный класс. Мадам Зельда, по счастью, была здесь» репетировала с небольшой группой старших девочек. Мы отвели мадам Зельду в дальний угол класса, где Ариадна показала ей карту и коротко, но толково все объяснила. «Вы сходите с нами туда взглянуть, когда что?» спросила я. «Поможете нам?» «Думаю, я просто обязана сделать это», ответила мадам Зельда. Она повернулась к танцующим девочкам и сказала, повысив голос. «Леди, прошу вас, продолжайте. Я скоро вернусь». «Не забудьте о расписании на сегодня!» И она постучала длинным ногтем по пришпиленному к стене над роялем листку бумаги. 14.00. Погрузка в автобусы декораций и костюмов. 15.00. Отправление. 16.00. Прибытие в автобусах в Фербинг. 17.00. Размещение в театре. Генеральная репетиция. 19.30. Спектакль. Когда мы шли по вестибюлю, На часах было 8.30 утра. Слава богу, что нам удалось достаточно рано перехватить мадам Зельду. Она вывела нас из школы через черный ход. Было ясно, на небе стояла радуга, но с запада уже начинали наползать темные дождевые облака. Еще немного и польет. Пойдемте, сказала мадам Зельда, и махнув нам рукой поспешила вперед. Она была в ботинках на высоких каблуках почти таких же неудобных для ходьбы, как туфли-шпильки. Однако и в них летело так стремительно, что мы едва за ней успевали. Впрочем, времени прохлаждаться у нас и в самом деле не было. Если мисс Финч находится в этом домике, цела ли она, в каком она состоянии и вообще жива ли? Подгоняемая страхом и начавшимся дождем, я бежала со всех ног, хрустя гравием под башмаками. Неважно, что тебя ждет, мысленно твердила я себе. С тобой твоя сестра и твоя лучшая подруга. Все будет хорошо, ничего не бойся. Меня успокаивал хруст шагов за моей спиной. Это были Скарлетт и Ариадна. Мы пробежали мимо плавательного бассейна и свернули на недавно подстриженный газон спортплощадки. Дальше начинался лесок. Так далеко я раньше никогда не забиралась. Повода не было, да и желания тоже. Мадам Зельда уже вырвалась довольно далеко вперед, неслась легкими скачками ее странные серебристые волосы растрепались от бега мои собственные уже намокли от дождя и прилипли к шее пробежав по спортивной площадке мы нырнули под кроны деревьев здесь сразу запахло мокрое листво и мхом на влажной земле я увидела свежие отпечатки подошв мадам зельды далеко еще задыхаясь прохрипела я не знаю таким же придушенным голосом откликнулась за моей спиной Ариадна. «Думаю, что не очень». Вскоре летевшая впереди мадам Зельда остановилась, и мы, добежав до нее, обессиленно повалились на траву. Мы были у самой границы школьных владений. Здесь и стоял тот самый шестиугольный домик, сложенный из того же камня, что и здание школы, старого, потемневшего от времени и непогоды. Вообще-то этот двухэтажный домик с высокой заостренной крышей скорее напоминал небольшую башню. Окна в домике, сводчатые, похожие на готические арки, были темными, загороженными чем-то изнутри. Разошедшийся дождь барабанил по черепичной крыше и строями стекал из водостоков. Дом окружала невысокая, густо заросшая плющом каменная изгородь, в которой виднелись старые деревянные ворота. На них кто-то давным-давно повесил табличку «Не входить». Теперь она вся облупилась и коса висела на одном гвозде. «Интересно, сколько же лет этому домику?» — тяжело дыша спросила Ариадна. «Миллион!» — коротко отрезала Скарлет. Пойдемте, сказала мадам Зельда и сильно пнула ногой створку ворот с висящей на ней табличкой. Ворота заскрипели и медленно открылись. Мадам Зельда прошла в ворота первой, Мы следом за ней. Одна стена домика, как и изгородь, была густо увита зеленым плющом и диким виноградом, запустившим свои лозы даже на скат крыши. «Выглядит так, будто здесь уже много лет никого не было», озабоченно сказала я. «Да», — кивнула мадам Зельда, «однако». Она положила руку мне на плечо и подвела меня к порогу домика. Каменная ступень крыльца была густо покрыта пылью, и на ней и на ней виднелись четкие свежие отпечатки ботинок следы прошептала я и не только мадам зельда наклонилась чтобы понюхать дверную ручку мне было совершенно непонятно зачем нужно это делать но наша учительница танцев женщина со странностями я давно это заметила масло машинное масло Кто-то совсем недавно смазывал эту ручку. Я посмотрела на Скарлетт. Следы, смазанная дверная ручка. Многообещающее начало, верно? Мадам Зельда нажала ручку, но дверь не открылась. Судя по всему, была заперта. Она подергала ручку еще несколько раз, а затем сказала короткую энергичную фразу. Язык этот мне был незнаком, но содержание фразы я отлично поняла и без перевода. «Заперто?» — сказала Скарлетт. «Что же нам делать?» С досадой она пнула стену домика ногой, да так сильно, что вышибла из нее несколько каменных крошек. И я подумала, не разнести ли нам вообще на куски этот домик, раз он такой древний и хилый. «Хм...» — сказала Ариадна, запуская пальцы в свои волосы. «Да?» — мадам Зельда уловила это движение, и по своей учительской привычке решила, что Ариадна поднимает руку, чтобы задать вопрос. «Я неплохо умею открывать замки, мисс», — на одном дыхании выпалила Ариадна. «Что?» — не поняла мадам Зельда. Ариадна перехватила дыхание и медленно повторила. «Я неплохо умею открывать замки, мисс». «Простите, мисс». «Вот как?» — просияла мадам Зельда. «Так чего же ты ждешь? Приступай». Ариадна подошла ближе и внимательно осмотрела замок. «Ага, так-так-так, замок очень старый, довольно примитивный. Думаю, что я справлюсь». Она вытащила из волос две шпильки, вставила их в замочную скважину и меньше чем через полминуты раздался характерный щелчок. «Готово!» — гордо улыбнулась рядно и сделала перед нами книксон. Мадам Зельда осторожно отодвинула ее в сторону и снова нажала ручку. На этот раз дверь беззвучно открылась, повернувшись на своих хорошо смазанных петлях. Мы все прошли внутрь. Первая комната больше всего походила на кухню, только очень древнюю и заброшенную. Здесь была кирпичная, почерневшая от времени печь, на которой стоял такой же старый и почерневший котел. Каменный пол был усыпан сухими листьями. Еще здесь был тяжелый большой стол и несколько сломанных стульев, а больше, пожалуй, ничего. На другой стороне дома виднелась еще одна комната, в которой сквозь занавешенные плещом стёкла лился зеленоватый свет. Мадам Зельда вошла туда первой, мы вслед за ней. По крыше барабанил дождь, и я зябко поежилась, потирая руки. В комнате пахло плесенью, сыростью и дымом. Я подошла к камину. Там лежали свежие сизо-серые угли, от которых еще веяло теплом. Вдоль одной из стен этой комнаты поднималась на второй этаж деревянная лестница. Она выглядела такой же древней, как и весь дом, однако несколько ступенек были совсем недавно починены. Мадам Зельда тоже подошла к камину, Взяла стоящую рядом с ним кочергу и для проверки взмахнула ею в воздухе, едва не огрев при этом Скарлетт. «Эй!» — испуганно прошептала моя сестра. «А что, если нам позвать мисс Финч?» — также шепотом спросила Ариадна. с мадам Зельда приложила палец к губам. «Мы не знаем, кто здесь может быть». Тихо, на цыпочках. Мы поднялись вслед за мадам Зельдой на второй этаж, испуганно вздрагивая при каждом шорохе. Поднявшись на верхнюю площадку, мы оказались в коротком коридоре, который странным образом заканчивался тупиком с запертой на тяжелый засов дверью. Мадам Зельда обернулась, чтобы посмотреть на нас, и мы дружно кивнули. Она высоко подняла кочергу, глубоко вдохнула и отодвинула засов. Дверь открылась, и до нас донесся слабый вздох. Там внутри... В полутемной, слабо освещенной несколькими свечами комнате сидела мисс Финч.